— Кто там нас, Ага Палыч, саму идею поддерживает? — невзначай уточнил мудрый Кирилл Иванович. — Я все поддерживаю, — согласился Сипун. — А вы? — он значительно посмотрел на Кирилл Иванович. — Ну, кого вы мне тут прислали? Символиста для него — божьи одуванчики. — Не может быть, — перепугался Кирилл Иванович. — Впрочем, может быть, он не совсем все понимает. — Так зачем же ему поручать? — — Острое перо, знаете ли, — промотал Кирилл Иванович. — Перо ценится не острием, а наклоном, — жестко проговорил Ага п а л о ч Одуванчики, вы приглядитесь, куда семена летят. Ага п а л о в и ч извлек из ящика письменного стола сложный в четверо листочек, вот в нем и были те самые семена, и, развернув его, зачитал. — Стоит он, подтянутый строк, в шинели, как н о ч ь темно-синие. Спокоен, как уличный бог, такой же красивый и сильный. а г а п а л д с д е л а л настораживающую паузу, прокашлялся и продолжил. Взмахнет и з а м е д л и т разгон. Трамваи и автомашины. Стоит в подстаканнике он, все видя, как будто свершин. Но каково? Это сочинейница того самого Клавдина. Мне из янтарных песков специально прислали. Как вам этот одуванчик покажется? Сапфиров и Еремов не знали, что ответить. Им обоим было ясно, что сочиненеца надо немедля е измордовать, но они не знали, с какого боку подступиться. — Ну, друзья мои, вы уж совсем м ы ш е ловить разучились, — упрекнул Агапалыч. — Стоит он, подтянутый строк. Ну? «Безобразие — Безобразие! — вскрикнул для порядка Сапфиров, еще не понимая, в чем именно это безобразие заключается. к и р и л Иванович казался более догадливым и прозорливым. Подтянут, да еще строк. Куда же яснее, — откликнулся он, сообразив, что от него требуется. Возмутительно! — А уличный бог тебя разве не возмущает? — поддал жару Агапалыч и, возмущенно, передернув плечами, завел глаза к потолку. Тугой Сапфиров так и не догадался, куда клонит разъяренный Сипун. но на всякий случай поспешил проявить свою активность. — Вот оно, почем гребешки! — натужно ужаснулся он, почесывая, в задумчивости п е р е н о с и ц Ну, спасибо. — Да игрались. Им и бог уже не бог. з д о р о в е н ь к и был и только только я не до конца уяснил, что означает «в подстаканнике». — Кирилл Иванович, если тебя не затруднит растолкой Тимура Артуровичу, — сказал Сипун с н и с х о д и т ь н «Да вы что же меня совсем за дурака считаете?» — отвел от себя подозрение, так ничего не понявший Сапфиров. «Уж как-нибудь не лыком шит, но как тонко это, ну, это запрятано!» «Такая нынче творческая манера!» а к р а п и в а теперь под одуванчик м а с к и р у е т с я Снисходительно сказал Сапфирову Агапалыч. «Сам подумай, трамвай и автомашины тоже ведь на поверхности не валяются!» а б г л я д и с прицелом, так видно, ч т а к чему. — Кстати, насчет вершины, — з а т р о п и л Сапфиров, — не хотят ли они принизить стишком вашего Ивана Федорова и всю вашу строгую творческую манеру? а г а п о л ч а ш крякнул. — О чем вы спрашиваете? — Всякое нападение на подстаканники, на вершины, есть косвенный выпад против меня. Я, обращаясь уже к к и р е м у сказал. — Нет. Это не божьи одуванчики. Видел бы ты эту козлину и ее морду в янтарных песках. т а к у ю его сне. Впрочем, это не важно. Я другого не понимаю. Как примиренцы вроде твоего ботаника могут работать в нашей газете? Не могут и в кино не должны, — в сердцах откликнулся Сафиров. На днях у меня ответственная беседа была, — сказал Сипун, наполняя слова сдаенным смыслом. Боюсь, вынужден буду об этом упомянуть. — Черт возьми, я ж сейчас и за главного, — подумал Кирилл Иванович. — Если что, мне же и отвечать. Ну, нет уж дудки. — Зачем же зря тревожить министра? — забеспокоился он о чужом здоровье. — Коллектив у нас, прямо скажу, замечательный. Соберем редколлегию и расстанемся с ботаником, если надо. — Ну, смотрите и сами. — расщедрился Ага Павлович. — Я ведь не злопамятен. Но в интересах д е л а непримирим. — Я завтра же пришлю к вам надежного человека, — заверил Кирилл Иванович. — Он проверен на прочность жизнью и не подведет. — Дело ваше, — сказал Ага Павлович. — Я никому ничего не навязываю, но вообще в наше трудное время н а д держаться косяком. — Косяком? — Непременно косяком с готовностью подхватил Сапфиров, плечом к плечу, душа в душу. — Где-то я у ж слышал. п о д о м Лагопалч, но не вспомнил, где именно, и р а з м я ч е н н о сказал, — Поговорили, и будет без нас стол скучает.